Если бы не было школ, до чего человек бы дошел, до того человек докатился, В дикаря бы опять превратился. До того человек докатился, В дикаря бы опять превратился. Если б не было, если б не было, если б не было. 25 апреля. Нервов нет. Кончились. Нашла в портфеле ребенка распечатку со сметой на ремонт туалета. Демонтаж дверей, навес дверей, вывоз мусора, плитка для стены, стяжка пола и косметический ремонт в классе. Взнос со одного ученика 5000. Ремонт будут делать летом. Приписка к смете гласила. «Сдайте указанную сумму в срок или предложите свою смету и организуйте ремонт». «Гениально!» Речь шла, как я выяснила у чьей-то бабушки, о ремонте учительского туалета и перекраске стен в классе. Видимо, цвет пестика потребовалось освежить. Или они в другой цвет стены покрасят? «Ладно, кому сдавать?» – спросила я бабушку. «Активистки. А вон, видите, женщина на джипе уезжает». Показала рукой бабушка. «Вижу». Она отказалась сдавать. Сказала, что не может. «Ее мальчик, кстати, чья она мама, не знаете?» «Нет». «Так вот она, видите ли, много тратит на секции. Как будто мы мало тратим». «А еще на джипе!» Возмущалась бабушка. «Ой, устала я. Скорее бы все уже закончилось». «Да, мы уже тоже на последнем издыхании. Сейчас хоть майские праздники будут». Лишь бы ничего не задавали на эти праздники. Мои, дочка с мужем и внуком, в Египет уезжают на 10 дней. Как они там задания будут делать? Его же не засадишь. Здесь-то не делает, а там вообще книжку не откроет. У нас то же самое. А где они, не знаете? Должны были уже выйти. Выйдут, никуда не денутся. Наверняка на факультатив убежали. Вася вышел откуда-то из-за школы. Грязный, с синяком на носу, уставший. Ты где был? Я не видела, как ты вышел. Да я тут давно. Мы камни таскали. Какие камни? Для очага. Я до этого на факультатив пошел. По дороге домой я узнала подробности. Оказывается, у них есть специальные занятия с психологом для желающих. Из Васиного класса ходят три человека – две девочки и мальчик. Понимаешь, мы у них спрашивали, что они там интересного делают, а они не отвечают. Как только мы их не просили рассказать, молчат. Вот Дима решил сходить и узнать тайну этих занятий, а я с ним пошел. Вдруг бы он узнал и не рассказал. И что выяснили? Да ничего интересного, надо на всякие вопросы отвечать, рисунки рассматривать. Скукота, больше не пойду, учительница там странная. Она Диму по голове погладила и засмеялась, хотя никто не шутил. Ну так вот, после этого они с Димой решили придумать себе более интересное занятие и придумали устроить кострище и зажечь костер. Дима сказал, что надо собрать камни для кострища. Костер так и не сложили, зато стали метать камни, как гранаты, на дальность, хорошо еще не на точность. Они к концу года стали совсем неуправляемые. Кричат, носятся, врезаясь в друг в друга, дерутся. Не только мальчики, но и девочки совсем с цепи сорвались, сказала та знакомая бабушка, глядя, как две девочки мутузят друг дружку с менками. «Наверное, нервное истощение», — ответила я. «Это у меня скоро будет нервное истощение», — воскликнула бабуля. «Нервов уже нет, кончились. И не говорите».